Глава 9. Переосмысление культуры с позиции медицины. Мы с Байдай распределили обязанности следующим образом. Она пыталась разобраться, от чего дохнут врачи, а я занимался исследованием причин ее скорой гибели. У нас были четко обозначены цели, к которым следовало стремиться. Вылечиться, конечно, тоже было в планах. В ограниченной жизни всегда важно все обустроить так, чтобы воспользоваться оставшимся временем надлежащим образом. Каким бы человеком, здоровым или больным вы ни были, жизнь без цели вообще не имеет никакого смысла. Умудриться в эпоху медицины дать хотя бы одному человеку сгинуть — задачка не такая простая, как может показаться на первый взгляд. В палатах все чаще появлялись журналисты новостей медицины и фармацевтики Китая. Они приставали к больным с вопросами — Если бы у вас был выбор, то в какое время вы предпочли бы жить? Во времена правления блистательных династий Хань и Тан? Или в период Три царствия, когда в Поднебесной орудовало немало героев? Вопросы ставили больных в тупик. Да и правильный ответ на них был всего один, а я никуда и не собираюсь, мне и в наше время хорошо. А все от того, что в эпоху медицины дела идут наилучшим образом. Но и в это благое время явственно ощущался глубокий трагизм. И трагедией было не только и не столько отсутствие или недостаток кондиционеров, уборных, газового отопления, душевых, компьютеров, телевизоров, интернета. Поистине ужасным было то, что человек навечно лишался гарантии здоровья. И даже если тебе выпадет счастье дослужиться до высших чинов, в отсутствии такой гарантии придется сознавать, насколько тяжкое и страшное это дело – выживать. По результатам обследований, получалось, что в древности у меня был бы шанс примерно в 20% дожить до преклонного тогда возраста в 40 лет. И здесь важно подчеркнуть, что с век назад в нашей стране такие же шансы на выживание были у всех новорожденных. Даже если при родах ничего непоправимого не случалось – то младенца поджидали многочисленные другие опасности. Оспа, дифтерия, столбняк, коклюш и так далее. Все это по тем временам считалось неизлечимыми недугами. Загноилась у тебя малейшая ранка, случилось у тебя рядовое воспаление легких, прохватил понос. Высока была вероятность, что ты уже никогда не выкарабкаешься и так и сгинешь в отсвете лет. «Что уж тут говорить обо всяких воспалениях почек, опухолях, инфарктах миокарды и тромбозах?» «Некоторые люди сейчас утверждают, что самое счастливое время для Поднебесной было когда-то в прошлом. Говорят, что все лучше осталось позади. Так ли это?» Поинтересовался у меня журналист самым простодушным видом. «У меня будто отнялся язык, но на вопрос отозвался чужой голос». Эта бесстыжая шайка платит черной неблагодарностью за все предоставленные им блага. Такие люди – самая большая язва нашего времени». Слова исходили от коренастого пациента лет 60, благообразного человечка, плешивого и горбатого, который, впрочем, был весьма проворен в движениях. Больной источал устойчивый аромат одеколона, которым он перебивал лекарственный запашок. Все звали его дядя Джао. По слухам, дяденька этот когда-то был профессором престижного вуза. Послужной список по части стационарного лечения у Джао был приличный, и в нашей палате он слыл главным добряком, эдакой божьей коровкой. Джао во всем слушался врачей и делал все возможное для поддержания сплоченности коллектива в палате. За инициативность в обеспечении исполнения распорядка и правил Джао ценили как образцового больного. Дяденька страдал гастроинтестинальной стромальной опухолью и волчаночным нефритом, которое благодаря таргетированной генной терапии удалось взять под контроль. Джоу считал себя в неоплатном долгу перед больницей и никогда не упускал возможности воспеть Асанну врачам за их заслуги. Журналисты из новостей все тоже были в халатах, наподобие больничных, и выделялись только тем, что вместо стетоскопов у них висели диктофоны журналистов сопровождали студенты медвузов, занимавшиеся сбором материалов в поле. Вопросы, которые задавались в рамках интервью, были тенденциозными, призванными доказать, что любые проявления культуры надлежало рассматривать с позиции медицины. Ведь мы живем в век победы медицины, лучшее время из всех возможных. Дядя Джао безапелляционно заявил, «Мы должны преисполняться чувством благодарности». «Больница — наше пристанище с молодых ногтей до самого преклонного возраста. Медперсонал обладает сверхъестественными способностями, которые наши предки приписывали небожителям. Даже если мы захотели бы помереть, то у нас бы ничего не вышло. И за это большое спасибо и больнице, и врачам». И он заставил пациентов отбивать поклоны журналистам новостей и студентам медвузов. У самого Джао от поклонов верблюжий горб на спине подрагивал, как порция свежемороженного тофу. Байдай кланяться не стала. Смотрела она на это зрелище без особого интереса, если не сказать надменно. Вливаться в коллектив девушка и не собиралась. О вопросах смерти она имела собственное мнение, отличавшееся от воззрений соседей по палате. Дядя Джаус свирепо вытаращил на Байдай глаза и заиграл бровями, но это не возымело никакого результата. Я же по большей части тревожился о том, получится ли у меня завершить поручение Байдай. Не водила ли меня девушка за нос?